В небесах едва-едва заглубела, когда под окнами танкетка саданула выхлопной трубою, как из пушки. Разворачиваясь, танкетка зарычала зверюгой, земля полетела шматками. Энергично поздоровавшись за руку, водитель танкетки забрал пассажиров и ни минуты не медля помчался по болотам, буреломам, перевалам. Молодой водитель, белобрысый, конопатый от Чаюга по прозвищу «Танкиз», гнал с такой сумасшедшей скоростью, как будто ехал по широкому и гладкому проспекту. «Чем больше скорость, тем меньше ям», — похохатывая, уверял отчаянно веселый парень. Танкетка была под завязку набита геологами, романтиками с большой дороги, как называл их водитель. «Танкиз!» тебе хорошо, беззлобно ругались романтики. Ты держишься за рычаги, а нам? Зубами за воздух держитесь, советовал водитель, смахивая потный чубчик, налипающий на глаза. Это че? Вот я в армии копоти давал. Нас даже с самолета сбрасывали на танках. Оно и видно, скалили геологи. Башкой, видать, ушибся. Да нет, серьезно отвечал танкиз. Посадка мягкая была, на парашюте как-никак. Но тут не армия, куда-то гонишь. Извиняйте, граждане, чумазый танкист обворожительно улыбался. В похоронном темпе ехать не могу, засыпаю на ходу, ей-богу. Быстро едешь, тихо понесут, напомнил кто-то. Знаешь такую присказку? Не, я другую слышал. Тише едешь, шире морда». Водитель расхохотался. «А нам это зачем? Мы же в танкетку тогда не пролезем». Вот так и шпарили они, как по проспекту, с шутками, с хохотом, с грохотом. Всю дорогу нещадно трясло, мотало по сторонам, но зато и добрались скорехонько. Часа через три водитель резко дал по тормозам на поляне возле реки и приказал попутчикам поскорее выгружаться. «Нам каждая минута дорога», — заявил он, торопливо докуривая папиросу. «Мы же золото здесь ковыряем. Как минута, так золотник. Мал золотник до дорог. Ну все, пока романтики с большой дороги. Пишите письма». Выгрузили вещи, а их было немного. Добрыня Жданович рот разинул, чтобы сказать спасибо. Но танкис уже вовнутрь занырнул, крышка люка захлопнулась, Взревев дурнинушкой танкетка развернулась градусов на тридцать, выворачивая корни и почву под собой. В железном брюхе у нее заурчало, заполошенный водитель скорость врубил. Танкетка лихо взяла с места в карьер и дальше полетела, рыча и грохоча. Только кусты и мелкие деревья потрескивали, попадая в мясорубку тяжелых траков, оставляющих рваные рубцы на земле. Где один живучий подорожник изредка вскидывал подрубленные стебли, истекающие зеленой кровью. Шум заполошной танкетки затих за деревьями, в воздухе пропала гарь от выхлопной трубы. Птицы вновь запели в таежной тишине, перепархивая с ветки на ветку. Белка под сосной закопошилась, доставая, наверное, какие-то свои заначки, сделанные прошлой осенью. Стало слышно, как вода плещется под берегом, перемывая камешки. И даже слышно было, как лист на воду падает, вертухаясь под берегом. «Желтые листья? Откуда?» — удивился Бедован, глядя на березу. «Лето только-только начинается». «Откуда?» «А ты догадайся с трех раз. Мороз самопалило. Тут в горах, наверное, «Ночами прижимает?» «Прижимает», — многозначительно сказал Добродей. «Помнишь, отец твой рассказывал, как он встречал в заповеднике вот такие деревья, сгоревшие ранней весной, накануне твоего дня рождения? Вот такой Дед Мороз тут шатается». Бедован сделал вид, что не понял. «Да это ладно, тут не север, перетерпим». «Там у нас так прижимало, портянки к сапогам примерзали», – вспоминал он, озирая окрестность. «А теперь-то куда?» Крёстный тоже огляделся, ориентируясь на местности, напряжённо моргая, и запечалился. Ему вдруг показалось, что он поторопился, остановил танкетку не там, где надо. Но потом, взобравшись на гранитный береговой бугор, Добрыня Жданович приободрился – «Пошли к тайнику», — сказал облегченно вздыхая. «У меня там лодка долбленка. Была, по крайней мере, если кто не умыкнул. Местечко дикое», — заметил бедован. «Неужели и тут шакалят?» «Будем надеяться, что сюда не ступала, нога шакала. Ухоронку нашли не сразу. Добрыня давненько тут не был. А природа, она ведь не терпит пустоты». Вешние воды успели изменить направление, песку намыли там, где раньше была низина, и наоборот. Выгрызли ямину, там, где раньше был бугорок. Уже отчаявшись найти, Добрыня Жданыч вдруг наткнулся на железное кольцо, надетое на ветку, будто на палец. Кольцо до половины уже вросло в березовую кожу. О, ну наконец-то! Ну слава тебе, Господи! Долбленка, приваленная кучей хвороста, Оказалась на месте. Они вдвоем легко ее подняли, перетащили к берегу. Ишь, какая ладная. Разглядывая пастух, погладил темный борт. Сам делал, между прочим, похвалился добродей. Классно. Я бы так не смог. Валещенный Жданович Чулубай сказал, что такие лодки он научился делать, когда жил в деревне у Кито, древних жителей земли сибирской я их люблю этих кита за самобытность за оригинальность признался добродей кетский язык настолько необычен что не входит ни в какую языковую группу но это лирика давай грузиться лодка после погрузки до половины ушла под воду и это обстоятельство неприятно удивило добродея Видно, при долбежке он что-то не рассчитал, или дерево не очень-то сухое было выбрано. Только теперь-то уже выбирать не приходилось. Теперь нужно быть осторожным, а то быстро пойдешь ко дну. Оттолкнувшись от берега, они взялись потихоньку сплавляться вниз по реке, обходя коряги и завалы. Течение было не слабое, только успевай уворачиваться, чтобы не врезаться в камень или в дерево-топляк чтобы ветка по глазам не стеганула. Рыба, видать, непуганная, спокойно играла прямо под бортом. На пригорках вдоль берега попадались крупные осины, тронутые вечным холодком высокогорий. Отдельные ветки уже пламенели. На березах попадалась прожилть. Да, дец рассказывал, по неволе вспоминалось Бедовану. Перед самым моим рождением заповедники весною «Были вот такие заморозки, встречались даже целые поляны, да камня выжженные. Вот такой Дед Мороз, мать его. Это ладно, если он только трехголовый, а если это семиголовый, что ты с ним сделаешь? И зачем я согласился? Черт меня дернул!» В эту минуту, черт не черт, а кто-то под водой словно дернул легкую долбленку. Резко накренившись, лодка отхлебнула с пол ведра воды. Бедован взмахнул руками, чуть не ухнул в реку. «Эй, на барже, не дарова везешь!» — шутливо прокричал он и тут же спохватился. Крестный палец к губам приложил. Им нужно было соблюдать осторожность.